Глава шестая. Оленьи рога. Стоит дуб-вертодуб. На том дубе-стародубе сидит птица-веретеница. Никто ее не поймает. Ни царь, ни царица, ни красная девица. Загадка. Сноска. Ответ — мир, небеса и солнце. Часть первая. Ты должна бегать в звериной шкуре столько же, сколько в человеческом обличье. Тамаш недобро прищурился. Неправда, отмахнулась Маржана. Человеческое, родное, всегда важнее. Он вздохнул и пошел вперед. И пусть. Глупо объяснять, что человек должен быть всегда на первом месте, иначе зверь сожрет его, не оставив даже рогов. Ха. Маржана прикрыла глаза, вспомнив о недавней добыче. Когда они бежали сквозь заросли, Тамаш учуял оленя и понесся в сторону. Волкалаку не составило труда догнать и убить добычу. Пока он жадно выпивал кровь и грыз мясо, Маржана стояла в стороне, не зная, как подступиться. Ей очень хотелось свежей еды, да и запах дурманил. Но что-то мешало, не давало подойти и вгрызться в оленину. Так и осталось стоять, пока Тамаш доедал. В конце концов, они могли бы развести костер, но пламя привлекло бы чужих, и нечисти не только... Теперь Маржана понимала, как волкалак оставался незамеченным и свободно путешествовал. Надо было всего-то питаться по-звериному. «А как же боги?» Она пошла вслед за Тамашем. «Послушай, мы ведь должны первую еду бросать в костер или на землю?» «Не мы», — он поправил ее. «Люди! Они здесь чужаки!» Маржана хмыкнула. Это была горькая правда. Она переродилась в лесу и стала его частью. Она не принадлежала больше миру людей, не могла вернуться домой или спокойно жить в любой другой деревне. Шелест Крон будет звать ее. И Маржана непременно сорвется. Прибежит в полнолуние или праздник, когда серебристая грань между мирами становится еще тоньше. И уже не сможет вернуться назад. Княжичи, дело другое. Их боятся, но почитают за власть и силу, а еще за покой и летние дожди. Не зря ведь болтали, будто войцах Добролеский сам отправлялся на полюдье и спрашивал у посадников, всем ли доволен народ. Сноска. Полюдье. Ежегодный сбор дани. Крайне опасное дело, так как ценные повозки считались хорошей добычей. Маржана догадывалась, что им позволено чуть больше. И Тамаш? Он ведь тоже был княжичем, который по неведомым причинам оказался вдалеке и явно не торопился домой. Вот бы спросить, но вряд ли скажет, да и пропасть между ними станет еще шире. Маржана даже не понимала, как к нему обращаться. С одной стороны, вроде бы княжич, с другой волколак, одного рода с ней. Конечно, это не равняло ее с добролескими. Хотя Тамаш поступил совсем не по-княжески, когда решился принести Маржану в жертву. Долго еще дохортится-то? Она осмотрелась. Все те же кустарники и деревья, даже пение вот не слышно. Шагом седмица, бегом день, пожал плечами Тамаш. не казалось, врет. Меньше наверняка. Но завтра в любом случае придется бежать. Хотя странно. Она думала, что снимет волчью шкуру возле городских ворот, но Тамаш заставил ее перекинуться. Наевшись оленины, он расслабился и хотел было вздремнуть немного, как вдруг поблизости Послышался волчий вой. Жаль, она так и не поняла, чего Тамаш так перепугался и мигом перекинулся, став человеком. Как будто бы испугался своих же. Смешно сказать, но мало ли, не зря же ему понадобилась жертва. Это еще один вопрос, который Маржана боялась задать Тамашу. Это плачевное «Зачем?» грызло ее изнутри и временами лишало покоя. Как будто лишил девичьей чести и бросил на другую ночь, хотя с самого начала ничего не обещал. Маржана осознала. Она не знает мира, не знает, как живут волкалаки, особенно те, что не прячутся по лесам годами, а бегают по воеводствам. Хочется, не хочется, придется быть рядом с Тамашем, пока не научится твердо стоять на четырех лапах и убивать оленей одним укусом. В животе заурчало. Тамаш покачал головой, мол, я предлагал перекусить. Маржана тоскливо взглянула на голые кусты. Ни листьев, ни ягод. Одна лишь засохшая калина олела среди колючих веток. Но кислятину жевать не хотелось. «Долельника еще далеко», — произнес Тамаш. «Пока чучело марана не сожгут, не бывать просу засеянным о природе живой». «И велесово время закончится», — добавила Маржана. «Когда хозяин леса проснется. Недобже будет здесь главным». «И то верно», — согласился он. Страшно было глядеть на голый лес. Потерянный осиротелый, он все равно тянул лапы к моржане. Уже проснулись ранние мавки, вдали слышался крик берегини, что звала к себе. И не мудрено. В конце березня то и хлеб, и масло, и венки, и рушники, а пока ничего нельзя давать. Сноска. Березень. Март. Вот и ходила она, одинокая да голодная, искала людей. Но кто же в здравом уме отправится в чащу, да еще в конце зимы? Маржана прикусила нижнюю губу и взглянула на Тамаша. «А можно, ну...» — она потупилась. «Поймать хотя бы зайца?» Неподалеку оленья стаи бродит», — усмехнулся он совсем по-звериному. «Но мы уже взяли от их рода. зайчатиной возиться себе дороже». Можешь вечером попробовать, а там поглядим, вдруг выйдет чего. Для двух волков мяса мало, да и малого зверя ловить сложнее. Да, Маржана поняла это, но что делать? Не могла она охотиться на крупную добычу. Человек внутри был сильнее волка. Он смотрел на оленей, восхищался их дивными глазами, широкими рогами, и никак не мог напасть. Не могла Маржана убить эту красоту. День другой поголодаешь. «Иначе запоешь, отозвался зверь. «Как волчью шкуру таскать, так ты рада, а как питаться по-волчьему, так ты наутек. Хороша». Тяжесть сдавила плечи. Маржане было стыдно. Перед собой, перед Тамашем, перед матерью и сестрой. Паршивая девка, паршивый волк, на деле ни то, ни другое. И чем дольше они шли, тем сильнее она понимала, насколько извилистым будет путь а где прервётся — не предскажешь. Это в деревне можно было пойти к ведунье или знахарке да увидеть собственную смерть в огоньке лучины. А тут и трубки змеятся, то расходясь, то сходясь, и нитка жизни в руках мокаши дрожит, да всё же впивается в полотно. Страшно идти по грани, ступать лапой на землю мёртвых, а ногой на княжество живых, да только поворачивать поздно. Маржане оставалось либо биться за собственную жизнь, либо помереть, уступив волку. А ведь Тамаш засмеется, когда увидит. А потом пожмет плечами, мол, говорил же: не к лицу простой девки волчья шкура. Но уж нет. Прошла обряд, значит, достойно. И не ему человеку спорить с решением Велеса. Да поймаю я зайца, она пообещала. Не Тамашу, конечно, а тому, кто сидит в ребрах и скалит зубы. Поймаю! Часть вторая. Кап-кап-кап. Кап-кап-кап. Кап. Талая вода стекала с веток на землю. Сыро, грязно, мокро. Башмаки то и дело вязли. Тамаш жуть как жалела потерянных где-то сапогах. Жалко, но с другой стороны, много ли народу разгуливает в обуви с серебристым узором, особенно вдали от городов? Он поморщился, вдохнул свежий воздух и решил — Придется превратиться». В прошлый раз струсил, подумал, будто добже гонится за ним, и мигом вдарился о землю, чтобы встать на две ноги. Мимо промчались обычные волки, и Тамаш чуть не ударил себя по лбу. Запуганный щенок. Так и помешаться можно. Хорошо, что Маржана ничего не поняла. Временами Тамаш особенно сильно жалел, что привел ее в стаю. Кто же знал, что девка выдержит и даже не тронется умом? Не милица, не княжеского рода, а простая, вольная, но простая. Ничего не могло связывать ее с Велесом. Но бог отчего-то пощадил девку, и теперь Тамаш был вынужден тащить ее с собой, да еще и обучать. Из-за голых веток кустарника показалась грустная волчья морда. Маржана пообещала поймать зайца и вернулась с пустыми лапами во второй или третий раз. В зубах тоже ничего не было. «Волки, звери», — вкрадчиво произнес Томаш. «Либо они добывают себе пищу, либо голодают и умирают». Маржана потупилась. «Ох, девка, девка! Лучше бы ей оставаться в избе и готовить пироги, а не бегать по чащам и месить грязь». Он с трудом сдержался, чтобы не выругаться. Сам Томаш все еще переваривал оленину и помнил вкус теплой крови. Это было удивительно хорошо, как будто в тело влили много тепла. Столько, сколько не хранилось в княжеском тереме. Маржана, опустив хвост, побрела к кусту с засохшей калиной и начала жевать ягоды одну за другой. Морщилась, но ела. Тамаш закатил глаза и осмотрелся. Ни зайцев, ни ежей, да и олени остались где-то вдали. Зато они почти добрели до деревень, окружавших хортиц плотным кольцом. Вокруг городских стен хватало домов побогаче и победнее, но приободрять Маржану он не хотел. Пусть учится охотиться и вгрызаться в добычу, как настоящий волк. Лес ее принял, но он не будет кормить неуклюжую волколачку, как матери дочерей. Медвежье царство было жестоким и жило по главному закону — кто сильнее, тот и прав. Обычно правыми считались боги и леши со всеми дочерями, сынами и дальними родичами, вроде болотец и мар. И добже, конечно же. Даже ему пришлось смириться. Временами Тамаш глядел себе под ноги и видел, что стоит на Калиновом мосту, топчется посередине, но никак не может не пойти дальше в мертвые земли, не вернуться назад к братьям. А доски под ним прогнивали, и становилось совсем невесело. Но если бы кто-то предложил Тамашу избавиться от шкуры, он бы отказался. все же шкура — это хоть какая-то свобода. Да, приходится держать ответ перед добжей, склонять голову, отдавать часть добычи лесу и стае, Делиться с братьями, как сказал бы вожак. Тамаш скривился. Раньше он бы еще согласился, но теперь, когда понял, что любая девка может стать частью лесного братства. Но нет, родница со смердами это хуже смерти. Хуже спальни с заговоренными прутьями, чтобы перевертыш не мог сбежать. Хуже причитающих няник и гнева Кажимера. Вроде бы калину ела я, задумчиво сказала Маржана. А кривишься ты? Мне хочется верить, что ты не безнадежно, нашелся Тамаш. Но волк, который поедает ягоды, выглядит... Жалко, мерзко, отвратительно, как позорище рода. Он не стал договаривать. Маржана и так поняла, и пошла дальше, мимо Шиповника колючего, но такого же голова, как и остальной лес. Волколачке было стыдно, Тамашу тяжело. Желание месить грязь ботинками пропало окончательно, и он, недолго думая, скинул рубаху вместе с портами, положил в суму и вдарился о землю. Кости хрустнули, мир треснул с дикой болью. Нет, к такому нельзя привыкнуть, даже с годами. И разорвался лоскутами. А когда сложился снова ощущался уже иначе, шумнее, веселее, ярче. Захотелось есть. Этот человек мог довольствоваться малым. Зверь же хотел большего. Ему некогда было думать, что плохо, а что хорошо. Тамаш подхватил зубами суму и побежал, минуя змеящиеся тропы и хохочущие деревья. Кусты щекотали шерсть, а земля стелилась мягкой скатертью. Еще не травянистой, но уже не мёрзлой. Тамаш чувствовал, как приближались деревни, и стремился туда. Ох, как ему хотелось напиться коровьего молока и перекусить какой-нибудь козой. Домашнее мясо всегда было мягче и нежнее лесного. Это признавал и добже, когда выходил на охоту и уничтожал скот. Надо отдать ему должное. Старый волк всегда оставлял хотя бы одну козу или овечку, чтобы люди не жили в впроголодь и размножали домашнее зверье так же, как охотники жертвовали лесу часть добычи или не убивали детенышей. Часть третья. Градька устало фырчал. Бежать быстрее ему не хотелось. Чингар его понимал, в последнее время они носились без отдыха, если не считать передышки в Горобовке. Он тоже находился на пределе своих сил, словно весь свой пыл растратил уже давно. Оно и понятно. После бойни многие чародеи казались истощенными, А воины? Да кто как. Одни сходили с ума, другие спокойно продолжали служить князю. Третьи разбредались по воеводствам и зарабатывали на хлеб как угодно, от охоты до грабежа. Как странно. Чингар не привык использовать ворожбу, но за время охоты на волчонка чародейство впилось в его душу когтями. Потом придется вырываться с боем, «великая сила» называется. Неудивительно, что хребет сгибался все сильнее и не хотел разгибаться. По дороге попадались маленькие селения, хлипкие и бедные. Каково же было удивление Чингара, когда за парой не самых ухоженных исп нашелся постоялый двор. Такой же захудалый, впрочем, но лучше, чем ничего. Градько тоже улыбнулся, как будто понял, вот-вот отдохнут и поедят. «Чингар!» — воскликнул кто-то. «Чингар, надо же! И живой!» Баата он узнал не сразу. В отличие от Чингара, этот витязь не скрывал чародейского дара и даже хвастался им. Баат служил великому князю Кожимеру и, кажется, оставался в Звенице, когда Чингар уезжал. Неужели что-то изменилось? «И я рад тебя видеть», — осторожно поздоровался Чингар. «Какими тропами, Баат?» «Нужно кое-что привезти из столицы в Хортец, усмехнулся Баат, хитро прищурившись. «А ты?» «Путешествую», — отрезал он. «Ну что же, звенец? Все так же крепки его стены, а торга богаты?» Когда они вошли в придорожную корчму, Баат вовсю нахваливал звенец. Так, словно звал Чингара вернуться. Вот только в этой болтовне не было ничего дельного. Чародейское чутье вопило, мол, тебе заговаривают зубы. Баат при всем его желании мог сойти за простака лишь на первый взгляд. Полуседой, нечеловечески ловкий и с виду мягкий, он всегда смотрел по лисье и, что называется, пробовал людей на зуб. «Ну, за великого князя!» — довольно произнес Баат. «За великого князя!» — Чингар выдавил улыбку. На груди чародея олел оберег, бусина с золотыми резами. «Сноска. Резы. Колдовские знаки». «Такие делала словена! Княжеская ведунья, которая застала еще деда Кожемера и до сих пор бегала от терема к капищу, посылала сенных девок в леса и поля собирать травы. «Что?» — Чингар решил зайти издалека. «Славена. все так же плетёт ворожбу». «И делает мятные настойки», — Бад заговорил почти шепотом. Кожемер сходит с ума от горя. Тамаш исчез, а Славена уже видит плохо. «Так он что?» попытался изобразить удивление. «Всех чародеев из столицы послал на поиски?» «Не всех», — покачал головой он, «только лучших». Бат не боялся Чингара и, кажется, даже доверял ему. Они оба прошли через бойню, оба находились на одной стороне, разделяя пищу, воду и молитвы. Даже жаль было его обманывать, но приходилось. Разговор потек в иное русло. Говорили о весне, о предстоящем засеве, Чингар кивал, поддакивал и расспрашивал. А сам думал, как бы так отвязаться от Баата, который взялся не весть откуда. Вряд ли он выслеживал его, охотника. Никто не мог знать, что Чингар разыскивает волчонка, чтобы убить. Хотя, зачем отвязываться, если вдвоем поймать зверя проще? А дальше Чингар разберется и с Баатом. Слышал я про Тамаша, но не думал, — тихо заговорил он, — что волчонок и впрямь сбежит оказывается смог всю стражу обошел поморщился баат только с заборола его и увидели да и то не его а так тень на окраине сноска заборол внешняя сторона оборонительной стены а что чингар внимательно взглянул на старого друга может и я смогу помочь вдвоем ловить проще вот это дело обрадовался он я тебе о том и толкую «Давно взвенец пора. Там ты без дела не засидишься, будет тебе и мёд, и плата». Не нравилась Чингару эта радость. Баат словно нарочно тащил его в столицу. Да и на охоту за волчонком слишком просто согласился. От лиса можно ожидать чего угодно, а с другой стороны... Может, Чингар разучился доверять и улыбаться искренне? В самом деле, не мог же Баат влезть в его голову и узнать, И к ведунье из Велешинки он вряд ли заглядывал. Разве что славена, Волхвы. Эти, да, могли рассказать и не такое. Но тогда бы за Чингаром гнался не один баат. Ягодная брага заканчивалась. Чародей-лис казался захмелевшим, но на деле мог легко вскочить на коня или прочесть заклятие без запинки. А Чингару мерещилось, что он ввязывается во что-то липкое и тягучее, как смола или болото. Одному выискивать волчонка было спокойнее, а тут придется смотреть в оба. Вдруг Баат обманет его и сбежит с пойманным Тамашем сам. Нашел о чем думать, мысленно поругал себя Чингар. Шкуру неубитого зверя делить — плохой знак. Но как же хорошо будет взглянуть в глаза великому князю. Одна мысль об этом приносила облегчение. С души падала тяжесть, становилось легче дышать, появлялась жажда жизни. Той, давно забытый, с брагой, девками в мыльне и хохотом. Жаль, время вспять не повернешь, тут даже боги бессильны.